Глава 12. Монстр в белых кроссовках. Местное сообщество готов под предводительством Пинхеда обычно собиралось на шестом этаже старого заброшенного дома, приговоренного к сносу еще несколько лет назад. Но то ли у властей не имелось на это средств, то ли кто-то выкупил строение для своих нужд, однако пустующее здание так и стояло на своем месте обнесенная сетчатой оградой с предупредительными плакатами. И сносить его никто не собирался. Строение облюбовали не только готы, но и бездомные бродяги. Одни приходили сюда ночевать, а другие и вовсе устроили в заброшенных квартирах свои постоянные берлоги. Но на шестой этаж никто из бездомных не совался. Тусовка готов состояла из молодых людей настолько жуткого вида, что местные обитатели побаивались их и старались обходить стороной. Тощие парни в черной коже, болезненные девушки в длинных черных кружевных платьях раскрашивали свои лица в мертвенно-бледный цвет и подводили глаза черной тушью. Немолодёша, сборище вампиров, по мнению большинства бомжей. Страшнее всех выглядел сам Пинхит. Самый старший в тусовке, ему недавно исполнилось двадцать пять, Он носил длинный плащ из черной кожи и белую рубашку с пышным жабо. Длинная челка была схвачена на затылке серебряной заколкой. Виски выбриты наголо, губы и глаза подкрашены черным. Если готы из его группы считались вампирами, то Пинхет казался натуральным Дракулой. Готы прочно обосновались в самой просторной квартире на этаже и собрания свои проводили в самой большой комнате. Стены помещения покрывали многочисленные плакаты готических рок-групп, египетские иероглифы, И ритуальные символы разных религий, значения которых иногда не знали даже сами обитатели квартиры. В центре комнаты на паркетном полу красовалась большая пентаграмма, немного коряво выведенная черной краской из баллончика. Внутри звезды в небольшой печи, сделанной из железной бочки, тлели угли. Дым костра уходил сквозь разбитые окна, широкие трещины на потолке. Дом обветшал настолько, что сквозь эти трещины можно было разглядеть потолок квартиры верхнего этажа. Но готов это не беспокоило. Это было их место. Здесь они могли общаться с единомышленниками. Сюда не приходили вечно недовольные родители, вредные учителя и кососмотрящие приятели по школе и институту. Здесь они могли быть самими собой. Этим вечером в квартире собралось почти двадцать человек все завсегдатаев эготического клуба. Алена Кизикова пришла на сходку уже в третий раз. По такому случаю она соорудила на своей голове замысловатую прическу из множества черных косичек, а вокруг глаз растушевала гигантские черные синяки. Пинхед хмуро прохаживался в центре комнаты. Полы его плаща волочились по растрескавшемуся паркету. Остальные, его верное паство, расположились на пуфиках, стульях, продавленных диванах, расставленных вдоль стен. Кое-кто сидел прямо на полу. За окнами давно стемнело, но в сумрачном помещении горело множество свечей. Атмосфера стояла таинственная. Некоторые принесли с собой потрёпанные томики стихов средневековых поэтов. Пинхеда остановился у печки и бросил в огонь пучок какой-то сухой травки. Дым усилился. Сизые клубы окутали костлявую фигуру предводителя готов. Воздадим дань уважения тому, ради кого мы сегодня собрались, с унывным голосом проговорил Пинхит, вскинув руки с черными ногтями к обшарпанному потолку. "Воздадим", повторили готы. "Тебе в чьих жилах течет жидкое пламя, приносим мы эти дары". Пинхит плеснул в огонь красного вина. И спрашиваем еще раз: может, ты присоединишься к нам в эту ночь? Мы твои верные слуги и готовы служить тебе вечно. Приди! Приди, приди, приди, нестройными голосами повторили готы. Трава быстро прогорела, и пламя исчезло. Угли снова тлели в небольшом очаге. Ну вот. Пинхит опустил руки и обернулся к своим людям. Считайте, что наш демонический покровитель явился. Теперь мы можем открыть вечер. Кто первый прочтет нам свои стихи? Минутку подала голос Алена Кизикова. А где же демон? Готы недовольно на нее уставились. Кто-то резко дернул девушку за рукав. Пинхет вытер подведенные черным глаза. «Разве он не должен появиться из огня и дыма и всё такое, не унималась Кизякова. Где ваш покровитель? Это же в метафорическом смысле, сказал ей Пинхет. Мы просто считаем, что он здесь. Дух ты, разочарованно фыркнула новенькое. Очередное мошенничество. А я думала, что все по правде been обвел злобным взглядом присутствующих. Годы робко молчали. Некоторые закатили глаза к дырявому потолку, делая вид, что им все безразлично. Кто привел сюда эту умалишенную? — Ледяным тоном поинтересовался предводитель. Что? Алена возмущенно вскочила с дивана. Это я-то умолишенная. Да это вы все психи. Мне сказали, что тут будет круто, а я попала на сборище сумасшедших. Вызывают демона, а сами в него даже не верят. И где же ваш демон? Где? Пинхет с шумом втянул ноздрями воздух и уже собрался ответить что-то очень грубое, но тут над его головой раздался ужасный треск. Парень едва успел отпрыгнуть в сторону, как часть потолка с грохотом обрушилась, перевернув печку и обдав всех сидящих готов клубами цементной пыли. На пол посыпались куски трухлявых досок, ветхой штукатурки, обломки гипса, а в центр пентаграммы приземлилась высокая черная фигура на полусогнутых ногах. Ого. Довольно прорычал пришелец, помахивая рукой у носа. «Ну и пылище же у вас здесь?" "А ты еще кто такой?" воскликнул Пинхет и закашлялся. "Ваш повелитель", гулко пророкотал гость. "Сами же звали. Вот я и решил вас проведать, что-то вы побледнели, вам не кажется?" Пыль немного улеглась и в свете свечей, потрясенным готом Предстала ужасающая картина. В центре, заваленной обломками пентаграммы, рядом с опрокинутой печкой, стояло нечто. Они увидели стройную мускулистую фигуру, с ног до головы покрытую короткой и сине-черной шерстью. На пальцах у существа поблескивали длинные когти. Слегка удлинённое лицо напоминало бы человеческое, если бы не шерсть. И жёлто-зелёные кошачьи глаза с узкими вертикальными зрачками. Густая грива блестящих чёрных волос ложилась на плечи. Сквозь пряди на голове торчали остроконечные уши. На узких бёдрах пришельца ладно сидели чёрные джинсы, а на ногах белели новенькие кроссовки. Алёна Кизикова, разглядев демона, сдавленно охнула и во весь рост грохнулась на пол без сознания. В комнате наступила тишина. Перепуганные, перекошенные, бледные лица с разинутыми ртами окружали пришельца со всех сторон. Монстр тихо рыкнул, осклабив в довольную хмылки острые белые клыки, а затем произнес "Бу". И тишина взорвалась истошным воплем нескольких глоток. "Готы" Скатились со своих пуфиков и диванов, роняя книги, опрокидывая вино и свечи и в ужасе бросились вон из квартиры, пихаясь и отталкивая друг друга. Они шумной толпой вылетели наружу и понеслись вниз по лестнице, перепрыгивая через пролеты, пугая дремавших бомжей, бродячих собак и кошек. Пинхид бросился было вслед за своими единомышленниками, но демон присел в центре комнаты, а потом совершил гигантский прыжок вдогонку за главным бледнолицем. Он приземлился у самой двери и резко сгреб Пинхида за грудки. Острые когти вспороли воротник кожаного плаща. "Не надо!" тонко взвизгнул Пинхид и в ужасе зажмурился. "Что? Не надо!" Не не ешьте меня. Ты же сам меня приглашал, удивился демон. Или уже не помнишь? Я больше не буду, пролепетал предводитель готов, только отпустите. А как же вино, стихии и все такое? Знатное у нас вышло бы свидание. Пинхит затрясся словно осиновый лист. Отпустите, больше такого не повторится. Ну хорошо. Демон деловито прошел к разбитому окну, волоча обмякшего Пинхеда за собой. Расскажи мне кое о ком, и я тебя больше не потревожу. О ком? пискнул Пинхед. Демон подтащил его к окну и указал когтистым пальцем вниз, на пустую площадку у ограды завода Технология. Вчера там стоял черный фургон, сказал он. Ты его видел? Конечно. тут же кивнул Пинхит. Вчера завод взорвался. Мы и подскочили к окнам, чтобы посмотреть. Фургон тоже видели. Хорошо рассмотрели. Естественно, пламя было очень яркое, а на фургоне сзади был нарисован номер. Вот повезло-то, обрадовался Демон. И какой же. Пинхит молчал. Ну, что же ты? сверкнул клыками Пришелец. Испугался. Кто для тебя страшнее? Какой-то странный парень из фургона или душка вроде меня? Может, все же почитаешь мне свои стишки? Острые когти почти ласково поскребли щеку Пинхеда. Предводитель готов испуганно заскулил, затем собрался с духом и назвал несколько цифр. Больше я ничего не знаю. Ладно. Демон наконец отпустил парня. Беги играй. Пинхит тут же торопливо бросился к выходу, на ходу спотыкаясь от доски и опрокинутые бутылки. «В Следующий раз я буду не такой добрый, рявкнул демон ему вдогонку, затем поднял косматую голову к дыре, пробитой в потолке, и широко улыбнулся. Ну, как все прошло? Осведомился он. Замечательно последовал ответ. Пять минут спустя Татьяна пожарская спустилась на шестой этаж и протянула Никите его черную куртку без рукавов, которые он снял перед тем, как изображать демона. Черная шерсть на его теле уже втягивалась под кожу, зрачки глаз снова стали вполне человеческими. Забавно было, признался Никита, натягивая куртку. Мне понравилось. Видела эти перекошенные физиономии? Надеюсь, это надолго отобьёт и нехохоту заниматься всякими глупостями. Ты отлично сыграл свою роль, рассмеялась Татьяна. Пару раз даже мне стало страшно. А это? Алена на полу лежит. Может, привести ее в чувство? Тогда придется слишком много объяснять. Лучше оставим ее как есть, скоро сама очухается. Обычно она ненадолго в обморке падает. Главное, мы узнали, что хотели номер фургона, из которого в меня стреляли. Теперь нужно отыскать его в нашей базе данных, но для этого мне придется вернуться в офис. А я могу пойти с тобой, спросил Легастаев. Пропуск мне не нужен, однажды я уже забирался в ваше здание. Правда? Но, думаю, до этого не дойдет. Я просто проведу тебя через служебный вход. В такое позднее время людей в здании мало, никто не станет задавать вопросы. В этот момент в квартиру осторожно проскользнула какая-то девица в черном платье. Ее голову покрывал широкий капюшон из черных кружев. Татьяна и Никита замолкли, а она, увидев их, застыла на пороге. Демон уже ушел? — шепотом спросила девчонка. "А я за ней. Она ткнула пальцем Валёну. «Ушел», — заверил ее Никита. Поможешь ей добраться до дома? Конечно, кивнула девушка. Она присела рядом с Алёной и похлопала ее по щеке. Кизикова что-то глухо буркнула. Никита и Татьяна удостоверились, что та приходит в себя, затем быстро вышли на темную лестничную клетку и зашагали вниз по ступенькам. Алёна пришла в себя минуту спустя. Она подняла голову и удивлённо осмотрелась. Все готы давно разбежались. Рядом с ней сидела лишь какая-то странная девица. Тут Кизикова вспомнила о жутком демоне, который свалился с потолка и моментально вскочила на ноги. "Ну и напугала ещё я", выдохнула Алёна. "А ты что здесь делаешь?" "Я убежала с остальными, но затем решила вернуться. Вдруг бы он тебя сожрал?" Ах. А кто это был вообще? Понятия не имею. пожала плечами незнакомка. А ты действительно увлекаешься магией и демонами? Просто мне интересно все сверхъестественное. И как сильно интересно? Сначала я увлекалась картами, гадала на них подружкам. Затем научилась гадать на монетах, и у меня неплохо получилось. А теперь решила попробовать себя в чем то новом. Но этот ваш кружок просто какое-то сборище шарлатанов. Ты тоже это заметила? девчонка нервно рассмеялась. и Я думала, у меня одно и такое впечатление. Знаешь, я ведь тоже в последнее время сильно увлеклась магией, и кое-что у меня начало получаться. Думаю, мы с тобой можем помочь друг другу. Правда? обрадовалась Алена. Мне не помешает компания единомышленников. Среди моих друзей меня никто не понимает. Я могу научить тебя кое-чему, думаю, тебе это будет интересно. Возможно, и ты меня чему-то научишь. Вообще гораздо интереснее постигать темные науки вместе. Кстати, я Алена, — представилась Кизикова. А тебя как зовут? Девушка сняла с головы капюшон. У нее были короткие светлые волосы, небрежно торчащие в разные стороны. Агата назвала она свое имя. Приятно познакомиться.